Я не чувствую никакой особой связи с тем сооружением, в котором мы выросли. Ты, Лео, остался бы со мной, куда бы я ни переехал. Так почему я не переезжаю? Психиатр наверняка хорошо бы поразмялся на этом поле, но не думаю, что ответ так уж глубок. Может быть, оставаться проще. Чтобы переехать, нужно предпринять какие-то усилия. Классическая наука. Тело, находящееся в состоянии покоя, остается в состоянии покоя. Я не согласен с этим объяснением, но лучшего у меня нет. Охранник Кондо не вооружен даже дубинкой. Я показываю свой значок и говорю. Мы хотим увидеть Тома Страуда. Он, разглядывает значок, возвращает его мне. Мистер Страуд ждет вас? Нет. Вы не будете возражать, если я извещу о вашем приезде. У нас тут такая политика. Я смотрю на оги, тот кивает. Нет проблем, отвечаю я. Охранник звонит по телефону, потом вешает трубку, показывает нам куда ехать, засовывает парковочный талон под дворник. Я благодарю его и трогаюсь с места. Том Страут стоит у открытой двери, когда мы подъезжаем. Странно видеть в отце Черты сына. Никто не может усомниться в том, что он отец Хэнка, только на некий чудной манер. Да, он, конечно, старше, но еще и лучше одет, побрит, ухожен. У Хэнка волосы торчат во все стороны, словно он поучаствовал в каком-то неудачном научном эксперименте. Его отец идеально причесан, седые волосы уложены и разделены... Пробором столь совершенным, словно над ним трудилась некая божественная сущность. Мы открываем дверь, а Том Страут заламывает руки. Он покачивается взад-вперед. Его глаза чуть расширены. Я смотрю на Оги. Он тоже видит это. Том предполагает, что мы привезли ему плохие вести, худшие из вестей, какие можно привести. Том Страут делает шаг вперед на нетвердых ногах. «Мы не знаем, где Хэнк, поэтому мы здесь», — говорит Оги. Выражение облегчения смягчает черты Страуда. Его сын не мертв. «Том Страуд не замечает меня, он идет к Оги. Он распахивает руки и обнимает старого друга. Оги секунду медлит, чуть ли не отшатывается от боли, но тут же расслабляется и обнимает Страуда в ответ». «Рад тебя видеть, Оги!» — восклицает Том Страуд. «Взаимно, Том!» Они отпускают друг друга, Оги спрашивает. «Ты не знаешь, где Хэнк?» Том качает головой. «Почему бы вам не войти в дом?» Том Страут заваривает нам кофе по-французски в кофейнике. Дорис любила пользоваться кофеваркой, но мне кажется, кофе в ней получается безвкусный. Он протягивает чашку мне, потом Оги. Я делаю глоток. Кофе, кстати, отличный, а может, это снова проснулся мой франкофилизм. Мы с Оги сидим на табуретках в маленькой кухне. Том Страут стоит. Он выглядывает в окно, выходящее на точно такой же дом, как тот, в котором находимся мы. Мы с Дорис развелись, когда Хенку было десять. Мы с ней, Дорис, и я стали встречаться, когда нам было по пятнадцать. Слишком молодыми были. Поженились еще в колледже. Мне пришлось работать у отца. Он изготавливал палетные гвозди и скобы. Я принадлежал третьему поколению владельцев фабрики. Она находилась в Нью-Арке, когда я был ребенком. Потом начались волнения. Затем мы открыли производство за океаном. Моя работа была самой скучной в мире. Так я, по крайней мере, думал в то время. Я смотрю на Оги. Ожидаю, что он закатит глаза, но Оги, похоже, притворяется внимательным, чтобы Том Страут продолжал говорить. А может, искренне тронут историей старого друга? Как бы то ни было, когда перевалило за 30, я ненавидел свою работу. Финансовые дела обстояли плохо. Я начал преждевременно стареть, чувствовал себя несчастным. И все это моя вина. Я имею в виду развод. Ты доходишь до края, потом делаешь еще шаг и летишь вверх тормашками. Мы с Дорис лаялись. Мы начали ненавидеть друг друга. Хэнк, неблагодарный сын, тоже стал меня ненавидеть. Ну, ты знаешь, пошли они все к черту. Я уехал. Уехал далеко. Открыл магазин по продаже рыболовных снастей с тиром позади. Несколько раз собирался вернуться. Но когда приезжал проведать Хенка, тот становился мрачен. В общем, сплошной геморрой. Ну так чего утруждаться? Я женился еще раз. Но брак был недолгим. Она ушла, детей у нас с ней не было. Так что никаких проблем... Да никто из нас и не думал, что наш брак навсегда. Страут смолкает. Том. Да, Оги. Почему ты вернулся? Ну вот, я в Шаене. Живу своей жизнью, занят своими делами. Потом звонит Дорис и сообщает, что у нее рак. Теперь в его глазах слезы. Я смотрю на Оги. Он тоже готов заплакать. Ближайшим рейсом лечу сюда. Мы с Дорис не ругаемся, когда я возвращаюсь. Мы не оговорим о прошлом. Мы не укоряем друг друга в том, что случилось. Она даже не спрашивает, почему я вернулся. Просто я возвращаюсь. Я понимаю, что это уже не имеет смысла. Это имеет смысл, говорит Оги. Столько пущено коту под хвост, — качает головой Том. Целая жизнь. Несколько секунд мы все молчим. Я хочу продолжать, но это игра Огия. У нас было шесть здоровых месяцев, а потом шесть не очень здоровых. Я не называю их плохими или хорошими месяцами. Они все хорошие. Если ты делаешь то, что должен, Ты меня понимаешь?» «Да», — отвечает Оги, — «я тебя понимаю». Я позаботился, чтобы Хэнк был здесь, когда Дорис умирала. Мы оба были с ней. Оги ерзает на табуретке. Я неподвижен. наконец Том Страут отворачивается от окна. «Мне следовало тебе позвонить, Оги». Оги отмахивается. «Я хотел, правда, собирался позвонить, но...» Нет нужды объяснять, Том. Оги, откашливается Хэнк. К тебе когда-нибудь заходит? Бывает.